Глава 4. Я испуганно вскидываюсь на кровати, открываю рот, чтобы закричать, но прохладная ладошка торопливо падает мне на губы. «Тихо, тихо, сестра, ты что?» Я моргаю рывком и избавляюсь от тонких пальчиков, закрывающих мне рот, и приглядываюсь. В полутьме рядом со мной девушка, темноволосая, с распущенными локонами, блестящими в свете луны глазами и белой нежной кожей. Она смотрится очень-очень юной, еще практически ребенок совсем. «Наира, я Алия!» Ты не помнишь меня совсем. Тихо смеется она и включает ночник. Мягкий свет заливает комнату, но не бьет в глаза, и я могу рассмотреть гостью. Если в темноте она мне казалась красавицей, то теперь я вижу, что ошиблась. Она не просто красавица, она, как сказал один поэт, нежная перь. Тонко с пышными распущенными косами, огромными глазами горной лани, розовыми пухлыми губками и темными изящно изогнутыми бровями. Сама нежность и невинность удивительно. И это Аля? Та самая малышка со встрепанными черными кудряшками, что постоянно плакала, когда уезжала на велике с ее старшим братом, а ее не брала с собой. Невероятное преображение. Не узнала. Али не была на улице, когда меня встречали родственники, и затем за столом тоже. Тетка, кажется, что-то упоминала о том, что ее дочь учится и как раз на занятиях. Ма, экзамены, да-да, у них здесь немного другая система образования. А еще Аля уже невеста. И скоро выйдет замуж, так сказал ее брат. Я улыбаюсь, тянусь обнять ее, и Аля с радостью подается мне навстречу, обхватывает тонкими руками, порывисто прижимаясь. Я не думала, что ты приедешь все же. Удивительно, что родителям удалось тебя уговорить. Почему? Я не понимаю ее слов. Что такого в том, что я приехала? Навестить родных? Что тут может быть удивительного? Ну, я думала, что в Европе все немного по-другому. Так и есть. Аля смотрит на меня, не понимающий, хлопает длиннющими ресницами, прикусывает губку, потом улыбается. Ладно, давай чаю попьем. «Хочешь чаю или поесть?» «О, нет, опять есть. Да я тут превращусь в колобка». «Нет, спасибо, я только отстала». «Да какое только? Ты спишь уже три часа. Мы несколько раз заглядывали. А потом мама сказала тебя не беспокоить. Но я решилась. Ты уж прости. Так хотела с тобой поболтать. Так редко теперь удается поговорить с человеком не отсюда. Расскажи, как там в Европе?» Я пожимаю плечами, все еще сонная, не понимающая, каких именно рассказов ждет от меня сестра но она начинает задавать уточняющие вопросы, я на них отвечаю, постепенно мы втягиваемся в веселую болтовню, как это обычно бывает между молодыми девушками. и рассказываю про университет, про свою учебу, как мне там нравится, какие там нравы, как одеваются девушки и парни. Потом открываю свою скудную страницу в соцсети, которую завела в обход мамы и папы, показываю несколько фотографий города, закат, который удалось заснять с одной из крыш, острые шпили старого района, фонтаны и разноцветные здания. Это словно окно в другой мир, Я сама туда погружаюсь с удовольствием и вижу, как Аля смотрит, широко раскрыв огромные карие глаза. Я хочу продолжить учёбу, говорю я, а затем, помедлив, решаю раскрыть сестре свои тайные желания и работать по специальности. Где? Она с трудом переводит взгляд с картинок на меня, моргает недоуменно. В Стокгольме, конечно. Пожимаю я плечами. Хотя, может быть, предложит другой город, я учусь отлично, и обычно таким студентам предлагают сначала практику, а затем и работу крупной корпорации. Или если они хотят дальше заниматься научной деятельностью или обучать людей, то и крупные университеты. Может, даже в другой стране и даже не в Европе. Последнее предложение я договариваю уже шепотом, потому что это настолько сладко, настолько невозможно. Но почему нет? Может, мне предложат Гарвард или другой университет из Лиги Плюща. Ну а что? Все бывает. Почему нет? Но Аля смотрит на меня сначала с недоумением, а затем в глазах ее появляется испуг и что-то вроде сожаления. О чем она Или кого? «Что ты так удивляешься? Я немного задет ее выражением лица. Неужели сестра приняла меня за хвостунью или просто не верит, что я на такое способна? Я учусь очень хорошо, у меня самые лучшие результаты на курсе, и преподаватели меня хвалят. Конечно, тут я пускаюсь в пространное рассуждение о том, что нужно еще и заниматься общественной деятельностью, заявлять о себе везде, где это возможно, но это же все впереди. Я еще только первый курс закончила, и все будет еще». Аля все это слушает, не перебивая меня и прикусив розовую губу и смотрит на меня почему-то со все возрастающим сожалением. Это странно, очень странно. Я решаю, что она просто не верит мне, распаляюсь еще больше и начинаю показывать ей свои наработки. Я словно не ее убеждаю в том, что достойна такого будущего, а всех вокруг – моих папу и маму, преподавателей, друзей, родственников, весь мир и себя в том числе. «Послушай, но как ты это будешь совмещать с замужеством?» Наконец, когда я выдыхаюсь, задают вопрос Аля, а я застываю с открытым ртом. Что? Какое еще замужество? И тут я прихожу в себя. Что это с тобой, Ней? Ты забыла, где ты? Забыла, с кем говоришь? Эта девочка мечтает выйти замуж, как и практически все ее ровесницы. Ее так воспитали. Это единственное будущее, которое они считают достойным. Больше ничего. Выйти замуж, быть хорошей женой, родить детей. Этого хотят они, их сестры, их тетки, их мамы бабушки. Это считается самой лучшей судьбой для девушки, единственно верным решением, единственно правильным развитием. А я тут рассказываю про перспективы стать ученым или работать по специальности психологом, помогать людям, работать на престижной должности в корпорации. Да мало ли возможностей у современной женщины, мало ли путей. Я пока не тороплюсь, бормочу я, поспешно сворачивая окна в телефоне. То есть не то, чтобы я этого не хочу. Хочу, конечно, и детей хочу, но не сразу. Сначала надо выучиться, чего-то добиться, независимость обрести. Но тебе же выбрали уже жениха. Я не обращаю внимания на то, что эта фраза звучит утверждением, а не вопросом, и отвечаю презрительно, фыркнув. «Ну вот еще нет. Я сама хочу выбрать и полюбить». «Но... Аля...» Я разворачиваюсь к ней. Я очень уважаю традиции нашей Родины, мнения папы-мамы и родственников, но замуж так рано я выходить не хочу. В Европе вообще только после тридцати начинают об этом задумываться, а мне двадцати нет. «Но, Наира, ты разве...» «Аля, хватит!» Обрываю я ее. «Расскажи лучше о себе». А то я что-то разошлась тут. Ты, Рустам, говорил, замуж выходишь. Как он твой жених? Ты влюблена, да? Я? Тут Аля как-то скупо и невесело усмехается. Нет, просто мы уже давно сосватаны, ждали только моего совершеннолетия. Но ты же еще не совершеннолетняя. Ну, завтра мне восемнадцать. О, как хорошо! Я тянусь обнимать, и Аля тоже обнимает. Почему-то сухо шмыгает мне в шею, а затем порывисто в то же время мягко отталкивает меня. Знаешь, пойдем гулять. Подожди. Я с недоумением оглядываюсь на темень за окном. Но разве можно? Нет, конечно, фырка и но мы никому не скажем. Но я удивлена такой перемене в глазах сестры. Только что она выглядела кроткой овечкой, а теперь веселый сорванец. Глаза блестят, улыбается, словно в предвкушении проказы. Как же и куда? О, доверься мне, смеется Аля. Одевайся, у тебя есть джинсы? Что?